На сей распрытии Адагару не хватило. Все, что он успел сделать, это крепко схватить обеими руками посох и с горем пополам сгруппироваться перед неизбежным падением. Даже не пытаясь обороняться, поскольку в воздухе это было почти невозможно, маг полетел вниз вместе с медведицей, увлекающей его передними лапами в пропасть. Он даже не успел спросить себя, откуда она появилась, Хотя именно этот вопрос жгуче интересовал его как мага, мага, не знающего об инверсной трансформации, во время которой Гвенг-форма расслаивается на две эквивалентные составляющие белую и черную, одна из которых остается гибнуть, а другая пытается выжить сополовиненным запасом жизненной силы. Они падали совсем недолго. Но даже за эти секунды Адагару врезался в память звериный оскал, в котором появилось что-то новое, какая-то неведомая, человеческая изможденность. Адагар был заворажен и новым, совершенно потусторонним выражением ее глаз. Теперь решимость зверя расправиться с ним была настолько твердой, что противопоставить ей Адагар не мог ничего. Он сумел не потерять в полете свой посох, Он сумел даже удачно приземлиться на ноги и не разбиться о камни, но когда его с размаху придавила сорокопудовая туша, он не смог сделать ничего. Медведица двумя шаркающими движениями, словно отирая с передних лап грязь, разодрала ему живот, одним ударом расколола грудину и с усталым рыком погрузила белую морду, в пульсирующую бешеным родником грудь. В напившись соленой крови, медведица, ощутив небольшой приток сил, которых после инверсной трансформации у нее оставалось совсем немного, всего-то на один такой смертоносный пружок, аккуратно схватила зубами дергающееся сердце. Она уже собиралась было сесть назад и полакомиться добычей, Как вдруг правая кисть Адагара судорожно стиснула жест, и тот, повинуясь ли предсмертной воле хозяина, собственной ли прихоти, выплюнул последнее, совсем жалкое и все-таки вредоносное щупальце. Это щупальце пропалило левый бок медведицы, прошло ее тело насквозь и, выйдя наружу справа от станового хребта, растаяло среди низких горных туч. Заклинания Адагара больше не могли воззвать силы огня к буйству. Заклинатель был мертв. Раненная уже во второй раз медведица вскочила, и что было мочи, врубилась обезумевшей головой в ствол вековой сосны. Отрыгнув с пол ведра желчи, она заревела так жалобно и оглушительно, что Эгину пришлось закрыть уши пальцами. Он опасался в равной степени из-за свои барабанные перепонки, И за свой рассудок Но когда он, наконец, взобрался на поляну Где рядом с окровавленным и изуродованным телом Его абсолютно обнаженного И, по-видимому, абсолютно мертвого двойника Бесновалось огромное животное Опасение, все существующие в мире опасения покинули его Потому что перед лицом смерти тревожится о чем-либо Даже о победе бессмысленно А белая медведица казалась ему теперь ничем иным, как воплощенным божеством смерти. Успокаивая дыхание, Эгин выдвинул из ножен облачный клинок. По нему ползли серо-фиолетовые шипучие змейки, не предвещающие ничего хорошего. Эгин медленно приблизился к зверю. Он уже мог отчетливо различить черный с обугленной шерстью вокруг треугольник раны на ее левом боку, и почти такой же по размерам треугольник на спине. Медведица стонала, отрывисто выла и рявкала в сокрушительном забытии. Она кувыркалась, каталась по земле и, казалось, пока не замечала его. Эгин не знал, да и не мог знать, что зверда, пронзенная коварным оружием Адагара, буквально ослепла от боли. Эгин знал только то, что видел — Это белое чудовище убило и изуродовало труп Адагара. Это белое чудовище устроило невиданное разорение на горе Золотой Нож. Вдобавок, это белое чудовище сорвало ему свидание с баронессой Звердой. Но самое главное, то, что заставило Эгина гадливо содрогнуться, и что более всего подпитывало его желание уничтожить медведицу, уничтожить во что бы то ни стало, так это воспоминание о том, что именно такой монстрауозный зверь, такая же белая самка медведя, была на рисунке, обнаруженном им в доме гералдмейстеров, в комнате погибшего Альсима. Овель говорила, что тело Альсима, когда его нашли, выглядело так, как будто тигры из Норабидских гор играли им в мечи. Тигры, ясное дело, тут ни при чем. Альсима убила такая же, а скорее всего, это самая медведица. Белая медведица. Воспоминания о погибшем друге, и щемящее чувство утраты вдруг воскресли в нем с поразительной реалистичностью. Незамедлительно к ним присоединилась и горечь разлуки Совель, и та разрывающая сердце, не находящая выхода нежность, которую испытывал он к замужней баронессе Маш Магард, и раскаяние перед Лакхой, и жалость к погибшему не за гроша Дагару и тяготы пути в коварный ид, и даже тот глубинный, внутренний ужас, который посеяла в его душе зрелище нового ордоса, сокрушенного землетрясением. Казалось, в существовании этой беснующейся от боли медведицы сосредоточилась причина всех его горестей, всех потерь. Эгин занес меч. Он был теперь уже совсем недалеко от раненого животного, на расстоянии 20 шагов. Конечно, это расстояние медведицы, которая сейчас с подвываниями вылизывала свой кровоточащий бок, могла преодолеть в три прыжка, даже несмотря на ранение. Егину было известно, что поставленные в безвыходное положение животные нередко обнаруживают удивительные резервы сил и живучести. Медведица повернула к нему свою измазанную кровью морду, посмотрела на него невидящим взглядом, но зачуяв, вражий дух приподнялась на передних лапах, как бы готовить к обороне. Эгин сделал глубокий вдох. Самым разумным в его положении было войти в раздавленное время. Теперь Эгин располагал возможностью безопасного перехода. Гроза закончилась». Его губы уже были готовы выплюнуть первый слог искривляющего хрустали пространства заклинания, как вдруг это было далеко на юге, на Медовом берегу около двух лет назад. Игину казалось, что он уже давно позабыл этот разговор, но вдруг он вспомнился ему так явственно, как если бы произошел вчера. Рядом с ним стоял маг подаривший ему тайну раздавленного времени, Эверонот по имени Авелир, человек с глазами рыбы, или, возможно, рыба с преображенной душою человека, его друг, его учитель, такой же, как Адагар, а скорее более искусный мастер напяливать на себя чужие тела, маг, которому помимо раздавленного времени Эгин был обязан своей жизнью. «Скоро я уйду», — сказал ему тогда Авелир, — за несколько часов до своей смерти. Но перед тем, как я покину этот мир, ты должен пообещать мне одну вещь, Гин. Я готов сделать для тебя все, что угодно, Авелир. Тогда пообещай мне, что не убьешь белую медведицу. Авелир лукаво усмехнулся и посмотрел ему прямо в глаза. Медведицу? Да-да, белую медведицу, подтвердил Авелир. Разве бывают на свете белые медведицы? «Конечно, бывают. Только белых медведиц здесь, на Медовом берегу, нам и не хватало». Эгин, озабоченный одной темой «выжить», мыслил исключительно тогдашним сегодняшним днем. «Нет, Медовый берег здесь ни при чем», — загадочно сказал Авелир. «Но я и не собирался никого убивать». «Это хорошо, что не собирался, но чтобы ты не изменил своего решения, я прошу тебя пообещать мне». Что если ненароком увидишь белую медведицу, то не убьешь ее, как бы тебе этого не хотелось. Но я не люблю охоту. Речь идет не об охоте. Ты просто пообещай и все. Что за странная просьба? Игин думал, что придется пообещать о Адагару что-нибудь большое, абстрактное, трудновыполнимое. Вроде жить долго. Просьба как просьба. Ты обещаешь или нет? Не забывай, ты мой должник. Авелир Шутейно, серьезно пригрозила Гину пальцем. Ну, если ты настаиваешь, что я обещаю, ведь это сущая ерунда, но скажи, что значит для тебя мое обещание не убивать белую медведицу? Оно значит все.